Есть место. Так вот, извольте знать его. Значит, место? А я? Меня нет? А вы? Вы есть? Ну и меня нет, дорогой мой, и меня нет. На таких огромных материальных комплексах личность большой роли играть не может. И меня нет. А кто? Есть. Южина заместитель, секретарши, помощь. Ну, выведи Зачем? ты его. Выведи. Вы вы Есть же прошу... здесь вы хоть, один человек. Хоть, хоть один человек. хоть один человек. Есть здесь хоть один человек. Петр Семенович, извини. Я тебе потом перезвоню. Александр Данилович, отмените совещание. Что? Все отмените! Хорошо. Вечером того же дня Александр Данилович Громких встречал приехавшего из Москвы друга своей юности Гусятникова. Течёт такой грёмой. Да так. Эй, генеральный, старейман. Вон уже у тебя голова почти совсем седая. А я слышал, жена у тебя молоденькая. А? Красавица, говорят. Я уж грешным делом подумал, прилечу к тебе. Посидим, поужинаем, по семейному. Ты где же ее скрываешь-то? людей, что ли? Жена пока... не приехала. А чего она не приехала? Она в аспирантуре закончит... приедет. Вот лезет под да. Понятно. На холостяцком, значит, положать-то, Да, детали личной жизни. Я тебя ждал. Слушай, надо иногда, знаешь, снимать пиджак и говорить какие-нибудь глупости. Ну, что, бум отдыхал, манеры хорошие отдыхали. Заедем поужинаем. Угу. Ты голоден? Да нет. Пускай вас минеральный не найдется. А? Поищем, найдем. <связь> Спасибо. Спасибо. Ну, дай нам Бог прожить без выговоров крупных <связь> <связь> и разносов. Ну, и чтобы никого из нас не хватил инфаркт. <связь> Веселый, не у тебя толстый. Твое здоровье. Слушай, что все-таки делать, а? Времени больше нет. Нужно принимать либо то, либо другое решение. Да отболит, милый. Не отболит. Этот инженер-то прав. Какой инженер? Успеть бы переориентироваться. Ну, переориентироваться хотя бы для второй очереди. Завод суперкласса Завод завтрашнего дня, технология завтрашнего дня, то, что будет сходить с конвейера. Маш-экспорт так прямо заявил, нашу модель покупать не будут. А для народного хозяйства нужны механизмы больше и грузоподъемность. Да, дорогой мой, в деловом мире парадоксов и всякого рода нелепостей столько. Ой, концов не найдешь. Не найдешь. Слышал, ты уходишь из комитета? Правильно, ты слышал. Кстати говоря, это моя последняя деловая поездка в должности начальника отдела проектов. После отпуска буду пребывать в другом качестве. В каком же? В кафедру предлагают. В одном солидном институте. С начальством нет прежнего взаимопонимания. Да нет, почему? Вроде все вожует. Знаешь, врачи пугали все разными страхами. Ну, храбрился, не хотел верить. А, видно, придется.